10:15. В полной тишине они шли по нарядным улочкам к набережной. Снег тихо падал, оседая хрустальными снежинками на их плечах. А воздух был пропитан мягкими ароматами шоколада и свежей выпечки. Словно сам город подбадривал прохожих теплом посреди зимней стужи. Лиза на секунду перевела взгляд на Вадима и заметила, как его глаза скользят по узким улочкам застывая на каменных фасадах и старинных резных ставнях. Он смотрел, будто впитывая каждую деталь этого места, где время текло иначе, медленнее, чем в их привычном мире. Ей показалось, что Вадим словно впервые открывал для себя эту пряничную сказку, и в его взгляде появилось что-то неожиданно мягкое, как если бы этот город с его узорчатыми окнами и украшенными к Рождеству средневековыми домами, внезапно оставил на его сердце теплый след. Они перешли мостик, и Лиза махнула рукой. «Вон туда, направо. Это очень уютный и милый ресторанчик. Надеюсь, тебе понравится». «Посмотрим. Но вообще-то твоему вкусу я доверяю». «Это для меня новость», — еле слышно буркнула Лиза. Пара вошла в ресторанчик, и пока Вадим педантично пристраивал пальто на напольную вешалку, Лиза уже устроилась в непривычном месте у окна. Густав был тут как тут. Оправив свой колпак, он поприветствовал девушку. «Доброе утро, милая Лиза. Надеюсь, вы хорошо выспались?» «Спасибо, Густав. Я в порядке», — радушно улыбнулась девушка. «А как вы?» «Благодарю. Отлично». «У вас есть, кстати, новости про мак...» Добродушный официант осекся, увидев Вадима, который по-хозяйски уверенно сел напротив Лизы. «О, доброе утро! Подождите секунду, я принесу меню». «Не нужно меню. Для меня кофе. черный и без сахара. А для девушки...» «Густав, мне как обычно». Лиза мягко перебила спутника и улыбнулась уголками губ Густаву. «Да, конечно, буквально пара минут». Лиза изучающе смотрела на Вадима, в то время как тот медленно осматривал ресторан. Ему явно было непривычно здесь, но что-то в этом месте, как и во всем брюгге, удерживало его внимание. Простой интерьер дышал какой-то старинной, но живой душой. Винтажные подсвечники с пухлыми свечами и аккуратные рождественские украшения из сосновых веток, запорошенные легким искусственным снегом, создавали удивительное ощущение уюта. Вадим задержал взгляд на акварелях с видами брюги, украшающих стены. Эти изображения не просто демонстрировали город. Они словно запечатлели его настроение, скрытую гармонию маленьких улочек и древних фасадов. Он будто понял, что каждый штрих и каждый цвет в этих картинках служили одной цели — передать неповторимую тишину и тайну города. Вадим мотнул головой, возвращаясь к себе привычному. «Странный акцент у этого официанта». «Вадим, это не удивительно. Он ведь бельгиец». «Ну да, ну да. Кстати, почему он назвал тебя «милая Лиза»?» «Это элементарная вежливость и радушие. Густав очень приятный и отзывчивый человек». «Густав? Хм. Ну и на что же он так отозвался?» «Это сложно объяснить», — помедлив ответила Лиза. «Попробуй». «Вадим, мы будем обсуждать Густава или все таки поговорим о том, что произошло между нами? Хм. Ну и между той дамой». «Лизавета, не ёрничай, тебе это не идет. Лиза промолчала. Подошел Густав и с молчаливой учтивостью поставил на столик чашки. Пузатую скупучино для Лизы и крохотную эспрессо для Вадима. Лиза бросила на официанта извиняющийся взгляд, и мужчина к ее радости улыбнулся своими мохнатыми усами. Густав ретировался, и вынужденная тишина прервалась. «Здесь в брюге и правда по-другому». Наконец нарушил молчание Вадим, встретившись взглядом с Лизой. Она слегка улыбнулась. «Да, этот город особенный. Здесь все как-то по-другому, что ли?» Они снова замолчали на какое-то время. Вадим смотрел в свою чашечку с остывающим эспрессо. Лиза следила взглядом за пушистыми снежинками, парящими в безветренном морозном воздухе. «Ладно» прервал тишину Вадим. «Чёрт с ним, с брюги!» «Лизавета, послушай меня. Я искренне раскаиваюсь. Это правда. Понятия не имею, что на меня тогда нашло». «А тогда это когда именно? Когда познакомился с этой женщиной? Когда позвал ее в нашу квартиру? Когда занимался с ней сексом? Когда именно? Просто, Вадим, это же дело не одной минуты. Получается, ты с ней какое-то время общался». «Вы созванивались, переписывались. Не в первую же секунду знакомства она прыгнула к тебе в кровать. То есть, когда я приходила домой с работы, когда ночами корпела над проектом. Твои мысли уже были там, с ней, понимаешь? Но ведь ты ничего не знаешь. Подожди, я...» «Вадим, да я и не хочу ничего знать», — прошептала Лиза. «А как же эти три года? Просто так взять и забыть их?» Нет. «Зачем? Я буду с благодарностью вспоминать это время. Мне было очень хорошо с тобой, правда? Но знаешь, все эти дни в Брюгге я много думала о нас и поняла, что по сути была для тебя каким-то приложением, каким-то модным аксессуаром. Тебя, твои желания и амбиции можно понять, разумеется. Только я-то тут причем. Мне, наверное, не нужна такая любовь». Твоя маниакальная тяга контролировать все вокруг лишала меня голоса, индивидуальности. Ты все делал за меня, не давая набивать шишки. Ведь даже сейчас ты хотел за меня выбрать напиток. Но ведь я сама в состоянии это сделать. Знаешь, этот побег в брюге многое мне дал. Он показал, что я на многое способна. Вадим внимательно выслушал девушку и шумно выдохнул. Какое-то время помолчал и, отодвинув от себя чашечку с недопитым кофе, тихо заговорил. «А тот факт, что я подорвался в эту чертову Бельгию за тобой, не говорит разве о моей любви?» «Нет, Вадим. Скорее, ты просто хотел вернуть то, что считал своим. Либо я настолько тебя удивила, пропав со всех радаров, что ты прилетел сюда выяснить причины моего поступка. Хотя они очевидны». Лиза неопределенно пожала плечами. Вадим снова замолчал. На его лице отчетливо видна была борьба. Он будто бы цеплялся за какую-то тонкую ниточку или соломинку. Пытался сделать в темноте верный шаг. «Лизавета, к чему столько слов?» «Как будто в театре, ей-богу. Пойми, ты слишком переоценила эту ситуацию. Мы еще можем все вернуть на прежний уровень. Только вернись, умоляю. Я не могу без тебя». Голос Вадима задрожал. «Да, я очень много всего неправильного делал. Я не могу обещать, что изменюсь. Но я хочу постараться. А ты мне в этом поможешь, верно? Если ты полагаешь, что эта ситуация меня ничему не научила, то это не так. Мне тоже было тяжело и больно. Я тебя предал. И мне нет оправдания. Но ведь все могут ошибиться. После первой ошибки... «Ведь еще можно дать шанс человеку, не находишь? После второй уже нельзя!» Лиза замолчала. Внутри ее рвали на части противоречивые чувства. С одной стороны, она не верила всей этой браваде. Но с другой... В голосе Вадима она слышала искренность. Он не играл роль перспективного бизнесмена. Не надевал маску учтивости. Он был... настоящим. «Густав...» «Бокал вина, пожалуйста», — внезапно попросила Лиза. «Вино?» — Вадим вытаращил глаза. «Лизавета, утро же еще! Какое вино?» «Вадим, я хочу бокал вина». «Кстати, а для кого ты так раскрасилась?» «Уж не для густого ли?» «Тебе не идет такой цвет помады, слишком вызывающий. «А мне нравится», — усмехнулась девушка. «Дело твое» буркнул Вадим и выжидающе посмотрел на Лизу, но та снова замолчала. Через пару минут на столике возник бокал с ароматным вином, и Лиза сразу сделала большой глоток. Потом встала и, бросив короткое «я покурить», вышла на улицу. Вадим наблюдал за ней через окно. Почти сразу длинные волосы девушки покрылись мягкими хлопьями снега, который сыпал, не переставая, с самого утра. В этом белоснежном ореоле она казалась какой-то волшебницей. Или нет, повелительницей стихий. Вадим с удивлением подмечал, что она изменилась. Что-то неуловимое, но твердое и основательное появилось в его невесте. Он не пришел в восторг от этой мысли, хоть она показалась ему любопытной и даже взволновала. Где-то внутри неприятно кольнуло. А достоин ли ты этой девушки? Вадим сдрогнул и Холодок щекотно пробежался по позвоночнику. Об этом он никогда не задумывался, считая себя, если не идеальным, то во всяком случае именно тем, кто мог дать Лизе все необходимое для счастья. И снова внутри ущипнули. А ты уверен, что то, что ты ей даешь, сделает ее счастливой? Вадим почувствовал, что начинает терять контроль. Контроль! Да черт с ним! Вадим бросил взгляд на Лизу и, убедившись, что она смотрит куда-то вдаль на набережную, схватил ее бокал и отхлебнул. Лиза вернулась, немного поежилась после холодной улицы и допила вино, не заметив посягательства на свой бокальчик. Какое-то время помолчала, дыша на покрасневшие от мороза пальцы, потом заговорила: "Вадим, я должна тебе рассказать. Здесь в Брюгге..." кое-что произошло». «Ты кого-то встретила?» Проницательности Вадима можно было только позавидовать. «Нет, не совсем», — Лиза с трудом подбирала слова. «В общем, это переписка». «Переписка?» «Да, я пишу письма, получаю ответные». «Я перестаю что-либо понимать. Лизавета, можешь объяснить нормально?» Вадим нетерпеливо подался вперед к девушке, чуть ли не укладываясь грудью на столик. «Я попробую». Лиза наклонилась чуть ближе, глядя на Вадима с легким смущением. Это было, наверное, на третий день. Утром я здесь сидела, пила кофе, рисовала виды брюки, просто набросала мосты, башенки и написала какие-то мысли. «Ну что грустно», «что не знаю, как быть». Потом почему-то взяла и вырвала этот лист из тетради и оставила его здесь, на столике. И вот вечером Гостов мне вернул мой рисунок, а там ответ, написанный рукой совсем незнакомого человека. На мои слова. Ну, так и завертелось. «Это мужчина?» Тихо спросил Вадим после минутного молчания. «Да, это мужчина». Снова тишина. Давище, выкручивающая руки тишина. Вадим откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, глядя куда-то вниз. Меж бровей залегла глубокая складка. Лиза смотрела на него с беспокойством и тревогой. Наконец Вадим откашлялся и, не поднимая глаз, спросил: Так что же, ты. Ты теперь с ним? Нет, я его даже не видела. Лиза заговорила с какой-то. Нарочитой поспешностью. Просто в этой переписке я почувствовала, что нужна ему. Что мои слова могут помочь, поддержать. Может быть, это, конечно, иллюзия, не знаю. Но я должна это узнать, понимаешь? Даже если обожгусь. Нет, Лиза, не понимаю. Вадим вздохнул и пристально посмотрел девушке прямо в глаза. Знаешь, как мы поступим? Сейчас разойдемся. «Думаю, каждому из нас надо побыть одному, чтобы обдумать все, что мы тут наговорили. А вечером встретимся у вокзала. У меня поезд восемь. Я надеялся, что мы вместе уедем. Так вот, встретимся у вокзала и примем решение. Идет?» Лиза благодарно улыбнулась. Предложение Вадима приятно удивило ее. Он не стал давить и настаивать, не продолжил сыпать нелепые извинения. Кажется, он впервые услышал ее». — Да, давай так и сделаем. В половину восьмого у вокзала. — До встречи, — бросил Вадим, вставая. — Ах да, за кофе и вино. Он положил на стол несколько евро, надел пальто, замотался своим дорогим шарфом и вышел из ресторана, мгновенно растворившись в снежной пелене.